Глава 30 И что мне теперь? Реально сидеть здесь и ждать у моря погоды? Смотрю с сомнением на дверь, но всё же решаюсь заглянуть внутрь. Деньги забрали. Странно будет уйти, не дождавшись услугу. Да и, может, ещё что-то полезное про наследников узнаю. А если их прямо здесь, в подвале держат? Эх, понять бы ещё, что это за улица и дом, но хотя бы что за город. Что я малость не туда пришла, а куда изначально собиралась, это точно. С другой стороны, пока все складывается очень интересно и довольно удачно. По крайней мере, живот мне не вспороли, любезно оставили дожидаться Риммана, даже пирожки позволили самой доесть. Не жизнь, а сказка. Чем дальше, тем страшнее, — вспомнилась другая присказка. Оглядываюсь вокруг. Комната как комната, совсем не похожа на пристанище крутого мага. «Ни тебе свечей черных, ни пентаграмм с загадочными символами на стенах. Вообще ничего интересного. Стол, стол, кому-то, окно. Ах да, разве что серовато и мрачновато. Но да это же не дом благородного господина». Подошла обратно к двери. «Послушать хотя бы, чем те двое занимаются, да выходить страшно. Снова заподозрят меня в шпионаже, а мне больше нечем». Я успела съесть оставшиеся пирожки и даже, кажутся прикорнуть от скуки и однообразного пейзажа за окном. Как внизу, с силой хлопнула дверь, и следом раздались голоса. «А? Что? Кто здесь?» Пробормотала, встрепенувшись ото сна. «Фух, прямо здесь точно никого, а не внизу, а я уснула». Подскакиваю на ноги и на цепочках подхожу к двери, которую предусмотрительно оставила не до конца закрытой. как раз, чтобы слышать, что происходит. «Привет, старина!» «Как жизнь магическая!» Доносится до меня писклявый голос. «Да как обычно. Ходят всякие благородные, глаза круглые делают, мол, это не мы, брезгливо кривятся, глядя на меня. Однако же в своих грязных поисковых делишках обращаются именно к презренному магу почему-то. Королевские щейки им не могут помочь. Нужен дядя риман. Слышу я второго собеседника. Судя по разговору, похож на того, кого я искала. Кстати, по поводу делишек. Там ещё один страждущий избежать домой явился. Начальник его впустил. Обо мне речь, да? Жаль, имена друг друга не называют, только Риммана. Ох, как я устал ещё и здесь работать. Почему вы его не послали? Да я тут уж больно доходяжный. Даже начальнику жаль парня стало. Небось, всё скопленное тебе принес Помоги ему, а?» «Какая прелесть. Я вызвала сочувствие у шрамированного. Это мне сейчас радоваться или расстраиваться?» «Ладно, ладно, помогу. Раз даже твой главный вписывается. Сейчас только поем. Пускай посидит еще наверху. Помаринуется. Ничего с ним не станет. А то потом, небось, к наследникам меня отправят. Снова нормально пообедать не дадут». «Опачки! И этот в курсе про наследников». «Значит, подельники они тут все. Может быть, он гипнозы наводит? Хотя, если он специалист портальной магии, то какой из него гипнотизер? Они, мне кажется, все здесь, как инженеры узких специальностей у нас на Земле. Но я могу, конечно, ошибаться. Где же они держат этих наследников треклятых? Если маг говорит, что его потом отправят к ним, то вряд ли в местном подвале они сидят, хотя это было бы удачно для меня». Снова я так задумалась, что напрочь перестала контролировать происходящее снаружи, потому что дверь резко раскрылась, а я и не заметила, как маг вошел в комнату. «Хм, и кто тут у нас?» Хмуро произнес вместо приветствия мужчина в длинном балахоне. «Вы риман «Спрашиваю, запинаясь. Стало почему-то страшно». «Ага, он самый молодой человек», — отвечает тот. «Деньги, надеюсь, принесли?» «Я благотворительностью не занимаюсь. Меня ваш тощий вид не впечатляет, как джентльменов, что встретили вас». «Принёс, конечно. Держите». «Вываливаю на стол всё оставшееся из кармана». Первоначальный план был, конечно, не такой. Я должна была по душам поговорить с Риманом, милым портальным магом о том, что он ошибочно вытащил меня из моего мира и как бы мне теперь попасть обратно. «Но передо мной стоит подельник явно опасных преступников, я не могу ему раскрыться». «Хм, надо же, да у вас даже останется несколько медиков для похлёбки у себя на родине. Поздравляю!» Быстро подсчитав мои финансы, Макс забрал практически все монеты, за исключением трёх. «Что ж, я сейчас начерчу круг, вы становитесь в середину и думаете о своей родине. Называть мне место ни к чему». Мне не нужна лишняя информация в голове, если вдруг я столкнусь со стражами. То есть вы переместите меня туда, куда я загадаю в своей голове? Поражённо спрашиваю. Да, верно. Только не советую геройствовать и отправляться в очередной большой город на заработки. Лучше всего держать в уме человека, рядом с которым находится ваш родной дом. Тогда меньше вариантов, что приземлитесь куда-то не туда. Так это же мой шанс». «А вы и в другое государство отправить меня можете?» Закидываю я удочку. «А ты с другого государства, что ли, сбежал?» «Не смеши меня. За ту плату, что я беру за помощь вам, несчастным, только наиболее простой вид перемещения, туда, где ты уже бывал». Раздраженно отвечает маг. «Так, на земле я, естественно, уже бывала. Становлюсь в середину круга и сосредотачиваюсь на знакомой картинке».